Глава восьмая На следующий день в мой салон неожиданно заявляется тетя Кара. По своему обыкновению она одета ярко. Яркое оранжевое пальто, голубая шляпка и бордовые ботильоны. У тети всегда был своеобразный вкус, но, несмотря на очевидное несочетание цветов, ей это удивительным образом идет. Она снимает пальто, а под ним открывается густо фиолетовый комбинезон. Очень симпатично. Хотела бы я иметь смелость одеваться так же ярко. Только для этого нужно иметь идеальный вкус. Привет, Жанна, говорит она, усаживаясь в кресло. Наведи ко мне марафет. Что-то я, похоже, она пугала. «Тетя, ты же вроде в больницу должна лечь!» Удивляюсь я. «Ну, так я как раз туда и иду!» Невозмутимо отвечает она. «Не могу же я явиться к врачам с неухоженной головой! Да и маникюр-педикюр сделать нужно!» «И эпиляцию?» Добавляю я. «Нет уж, эпиляцию эту вашу я не люблю!» Морщится тетя. Моя любимая бритва всегда со мной. Ну, а как у тебя дела дома? Я размешиваю краску в пластиковой чашке и вздыхаю. Как на минном поле. Ольга в своем репертуаре всячески портит мне жизнь. То суп ей невкусный, то чай холодный. А, Виктор, да все вроде как обычно, только для меня сейчас совсем необычно. Я только и делаю, что ищу признаки неверности. Скоро с ума, наверное, сойду. Я уже не знаю, что правда, а что мне только кажется. А ты не сходи, — дает совет тетя. Скоро все выяснится, и будешь знать точно, стоит этому мерзавцу верить или нет. Да уж скорее бы, — вздыхаю я. «Но знаешь, что я вчера узнала?» «Откуда же мне знать?» Приподнимает брови тетя. Я понижаю голос. Залезла в комп Виктора, нашла там приложение банка. И представляешь, там уйма денег. Очень большая для нас сумма. И об этом счете Виктор мне ничего не говорил. «Вот это уже интересно!» Оживляется тетя. Как думаешь, откуда столько? Понятия не имею. Пожимаю плечами. Зарплата у него неплохая, но не настолько, чтобы копить такие суммы. Каждый месяц он дает мне половину на семейные расходы, а вторую, говорит, откладывает на депозит. Но даже если бы он копил с начала нашей совместной жизни... Все равно такого бы не набралось. Хм, то-то и оно. Тетя оборачивается ко мне. Ты боишься, что он замешан в чем-то грязном? Думаешь, берет взятки или что-то похуже? Я уже ничего не понимаю. Признаюсь я. Живу, как будто с чужим человеком. Никак не узнаю его. Измены. Деньги. Во что превратилась моя жизнь? Прямо какой-то шпионский детектив. Бывает. Пожимает плечами тетя. Но источник денег, думаю, выяснить надо. А что еще ты там нашла? Может, фото какие? Счета? Какие-то документы, бумаги. Я не разобралась. Времени не было. Просто скачала все на флешку. Я достаю ее из кармана и показываю тете. Замечательно! В глазах тети вспыхивает азарт. Срочно тащи это Костику! Думаешь? Ну, а кому еще? Ты знаешь другого компьютерного гения? Он наш дальний родственник. Пусть и троюрный, и восьмиюрный, какая разница? Главное, что он в компах, как рыба в воде. Он разберется и помолчит, если попросим. «Тоже верно. Соглашаюсь я. Сегодня же к нему схожу. Эх, мне бы еще проверить телефон Виктора. Только он с ним последнее время не расстается. Даже под подушку кладет ночью. Я раньше не придавала значения. А сейчас понимаю. Ему есть что скрывать». «Так в чем проблема?» Тетя заговорчески достает из сумочки таблетки. Вот это показывает. От мужской силы. А это мое снотворное. Одну такую таблетку, и он будет храпеть, как слон. А ты пока спокойно посмотришь телефон. Искать нужно не только переписку с любовницей, но и любую информацию о деньгах. Делай скрины, фоткай документы, если что-то найдешь. Тетя, я в курсе. Усмехаюсь я. Разберусь. Я заканчиваю сушить тетины волосы феном. Готово. Ты просто красотка. Она смотрит в зеркало и спрашивает. В больнице точно есть душ? Надеюсь, Виктор положит тебя в отдельную палату. Говорю я. Если не положат, ты мне только скажи, я ему мозги быстро вправлю. Наоборот, мне отдельная палата не нужна. Машет рукой тетя. Не хочу сидеть там одной и скучать. Мне нужно разговаривать и собирать информацию. Ну, как знаешь. Пожимаю я плечами. Мне вдруг становится тревожно за нее, ведь она такая хрупкая, хоть и с крепким, как сталь, характером. «Тетя, может, не стоит? Вдруг это опасно?» «Не переживай, Жанка!» — отмахивается она. «Конечно, все может быть опасно, но мы же не трусы!» «Да и что там, твой Виктор главарь мафиозного клана, что ли?» «Не поверю! Скорее уж какой-нибудь мошенник средней руки!» «Ужас!» «Хватаюсь за сердце!» «Да ничего страшного!» хмыкает тетя. Я таких навидалась. Как правило, это пустые трусы. Врать, воровать и все. Так что не бойся. Будь на связи. Вдруг потребуешься. Загадочно добавляет она и словно бабочка выпархивает из салона. Смотрю ей вслед. Тетя действительно похожа на маленькую птичку Калибри. Такая же яркая, цветная и внешне хрупкая. Но у нее внутри железный стержень, который так просто не согнуть. «Не подставлю ли я ее?» — мелькает тревожная мысль. «Хотя я знаю тетю Кару, она сдаваться не привыкла. И если уж что-то решила, ни за что не отступит».